Настоящие охотники за галлюцинациями. Восьмая серия. Макар, Максим и малость, пострадавший во время драки Липсик, сидели в помещении бывшего кафе, того самого, в котором когда-то Макар и Максим устроили дуэльно мороженом из-за Наташи. Макар, как быстро все изменилось. Теперь я сражаюсь с Наташей, чтобы спасти напарницу. Обычное дело. Стабильное отсутствие стабильности — наше все. Скажи, это ты звонил мне по мобильнику? Я. А почему молчал, не отвечал? Ты что, решил сыграть маньяка? Зачем? Видишь ли, я сам по себе, а сотовую связь контролирует привидения и галлюцинации. Я не хотел, чтобы меня услышали. Думал, удастся поговорить с тобой в гараже без свидетелей, но в тот момент за тобой следили сотни глаз. Ну, пришлось повременить. В смысле сам по себе? Макар, ты же привидение. Как ты можешь быть отдельно? Легко. Когда привидение чудом поймали горячку, Владислав куда-то исчез. Что-то с ним произошло, я не знаю нюансов. Но он затаился и не дает о себе знать. А, -а, -а остальные... Геннадий работает вместе с Наташей, продолжает войну с галлюцинациями. Он тут все мироздание на уши поставил. Ага, точно. Он создал квантовый уравнитель сил, и теперь никто из нас не может друг друга победить. И при этом он воюет с галлюцинациями? Ага. У него был другой план — сохранить силу тающих привидений. Ну, чтобы она от истощенных перетекала к тем, у кого еще остался разум. Но теперь мы живем в одной реальности И тоже научились друг другу силы передавать Теперь все драки проходят в ничью Впечатляет А ты? А я все помню Когда привидения убивали людей Как галлюцинации ничего не сделали, чтобы остановить привидений Понимаешь, я много лет создавал свою бомбу И теперь нашел ее последний компонент Макар указал на саблю в мешке Бомбу? Из Из сабли? Верно. Сплав металлов сабле одним ударом убьет двух зайцев. Все галлюцинации и привидения на планете. И тогда наконец-то наступит мир и спокойствие. Потому сразу спрошу: вы с Липсиком со мной или против меня? Максим и Липсик переглянулись, затем одновременно посмотрели на Макара. Тот нетерпеливо ждал ответа. Макар, есть проблема. Какая? Вы против меня? Шутишь? Жаль. Тогда я вас убью. Мне враги в доме не нужны. Это же игрушка, она безвредна. Это пистолет. Выстрели. <звук> <звук> Ты попал точно в цель. <звук> Какой меткий стрелок. Твою ж мать. <звук> <звук> Ладно. Значит, шучу. Но шучу только сейчас. А как ты определил, что это игрушка? Он же выглядит, как реальный пистолет. Я во дворе мальчишек с таким видел. Слушай, Макар, давай поговорим серьезно. Давай. Надоели шутки. Мы тебе не враги. Но... Но? В смысле, весь из себя лучший друг, но подлая нога против воли так и тянет дать пинка? Правильно понял? Нет. У нас есть собственные грандиозные планы И что? Как оно мешает? Ну, ты с нами или против нас? Ой Вот, теперь ты нас понимаешь Неожиданный поворот И что ты завернешь в ответ? Насколько серьезны ваши планы? Серьезней некуда Хоть умри, но до финала дойди Если мы войдем в твою команду То наши планы пойдут всем котам под хвост А нам бы этого очень не хотелось Макар призадумался Максим и Липсик не торопили его с ответом. Кто знает, как отреагирует увлеченный своим делом призрак на категорический отказ старых друзей. А вдруг решит проверить действие еще какого-нибудь теперь уже настоящего оружия? Несколько минут прошли в полном молчании. Наконец, Макар очнулся от глубокой задумчивости и посмотрел на ожидающих ответа друзей. «Вы еще здесь? Странно. Но раз уж вы не сбежали, продолжим. У вас крайне интересный контраргумент. Что конкретно вы хотите сделать? Ну, сперва нам нужно найти и прочитать дневник слесаря. А далее по обстоятельствам. Нам нужно вернуться домой, в прошлое. Красиво. А план осуществим? Макар, ты задаешь вопросы, ответа на которые еще нет. Темпоральные путешествия. Звучит романтично. А вы уверены, что они возможны? Ну, мы же как-то переместились в будущее. А, ну да, да. Все верно, значит мне придется ускорить работу, и я должен выполнить свой план раньше вашего и стереть весь этот мир от накопившегося хлама. Макар, ты лучше помоги нам. Вместе мы большего добьемся. Зачем тебе это? Хочу избавить призраков и галлюцинации от бессмысленных мучений и бесполезного существования. Но разве ты еще не осознал, насколько тяжело тебе придется, если твой план окажется фикцией? Никаких людей. Сплошные потусторонние сущности. Ты финальная точка человечества. Ну а через месяц взводишь от тоски и пойдешь искать стульчик, мыльцы и веревку. А он не один. С ним подружка. Она мне не подружка. Она знакомая. Так сказать, товарищ по несчастью. Забавно. Значит, финальное двоеточие. Ну, или троеточие, если первым двум точкам захочется немножко повеселиться. А может быть и многоточие. Времени полно. А, а вы не могли бы сойти с этой темы? А потом все? Осознание тьмы, в которой вы находитесь, хроническая депрессия, тоска и жуткая самоубийственная смерть. Конец. Да, ты умеешь вдохновить. М -м, мой вариант с многоточием повеселее будет Так, понятнее? Грубиян Вот, почему и предлагаю заняться бомбой Быстрее сделаем, быстрее успокоимся Мирно, чинно, благородно Хе -хе -хе. А раньше никто не говорил, что бомба лучший в мире антидепрессант О, лучшее не скажешь Так ее и назову Макар Но мы-то в таком лекарстве не нуждаемся Это ты так сейчас говоришь Еще пару месяцев, и вы друг другу глотки порвете на теме многоточий Спорим, что нет? Хорошая попытка отсрочить взрыв бомбы, но нет Ладно, ладно, вы меня убедили Вы спокойно работаете над своим планом, а я над своим Кто первым придет к финишу, тот и победил хм, Хороший план, мне нравится Согласен, кто пан, тот и пан Кто пропал, тот пропал. Вот и славно. Вы можете идти и делать то, что вам нужно. Или хотите посмотреть, как я доделаю и взорву бомбу? Дать фору по времени? Фиг тебе, а не фору. Ха, как же здорово с вами поболтать, парни. Как в старые добрые времена, я бы все отдал, чтобы их вернуть. Так мы этим и занимаемся. Макар, а ты не поделишься с нами кусочком сабли на прощание? На память о встрече, так сказать. Нет. Она нужна мне полностью. Если хотите, можете забрать то, что останется от нее ну, после взрыва. А мы там и времени останемся, чтобы суметь это сделать. Ну, это вряд ли. Но я могу вас предупредить перед взрывом. Успеете спрятаться в недрах Земли, увидите новый мир без привидений и галлюцинаций. Разве что нечисть останется. Ну, какой-нибудь кощей бессмертный. Макара, а ты не знаешь, где искать Владислава? Хоть какую-то ниточку найти? Мне казалось, что Геннадий что-то знает, но он молчит, как партизан. Ха, а Геннадия где искать? В бункере, конечно. Он давно там обитает с Наташей и кучкой привидений. Но просто так туда не попасть. Пропускная система у них на уровне. И через стены в бункере не пройти. Геннадий придумал оригинальную защиту, вроде ленты «Мебиуса». Сиганешь внутрь, окажешься с этой же стороны В бункер вы не попадете А как же тогда бомба уничтожит привидение в бункере? Это стратегический секрет фирмы Если я вам скажу, то вас придется убить прямо сейчас Как же у тебя все сложно И не говори, сам в ауте Ну ладно, парни, мне пора дальше работать. Удачи вам, коллеги, и пусть победит быстрейший. Захотите поболтать или присоединиться, приходите. Всегда рад вас видеть. И заодно вытянуть из нас что-нибудь новенькое. Не без этого, конечно. Когда Максим и Липсик вышли из дома, а Макар из окна помахал им рукой на прощание, здание окружило силовое поле. Со стороны казалось, что здание внезапно накрыли параллелепипедом из огромных цельных зеркал. Липсик ради эксперимента попытался пройти через стену, но ничего не вышло. Макар тоже использовал качественную защиту от проникновения в здание. Оригинальная защита. Да уж, и не подкопаешься. На улицах города снова стало пустынно и тихо. Привидения и галлюцинации бегали по дальним микрорайонам и мутузили друг друга или уже отдыхали после бесполезной битвы в укромных местах. «Жаль, сабли не повезло. Мы могли бы ее отнять». «Нет, Макар – маньяк, он мог бы тебя убить и меня заодно. А я сперва хочу разобраться с твоим планом. Вдруг он реально все исправит. Я хочу понять, как это возможно». «Угу. Mm -hmm. Но для этого надо попасть в бункер к Геннадию и задать ему вопросы. А как? Нас же схватят моментально. Особенно Наташа. И все, туши свет. Так-так-так, как отвлечь привидения от наших поисков? Mm -hmm, чтоб под ногами не путались. Кстати, есть вариант!» Липсик достал из кармана мобильник и набрал номер. Ежонок рассказала Геннадию все, что знала о созданных технологиях Геннадий ни о чем подобном не слышал, но сомневаться в словах Ежонка не стал Подобные технологии очень даже могут быть Говоришь, сколько Сколково разрабатывали? Там Отправляюсь прямо сейчас Сколько приведений тебе нужно? Десятка хватит, за неделю все переворошу Вы могли бы взять с собой привидение Чубайса? Он же там все знает? Нет. Медийные привидения обитают в засекреченной гламурии. Нам до них не добраться. Чубайс не нужен. Это лишнее. Сейчас отыщем персонал, они там все закоулки помнят. Лишь бы такая технология реально существовала. Наташа вопросительно и строго посмотрела на Ежонка. Руками не щупала, но в журнале читала Если ты нас водишь за нас, тебе не поздоровится Ха! Не поздоровится мне! Шиш вам, а не победа Убью тебя, и перевес нам точно обеспечен Так что не нервируй меня, колючка Наташа! Пленники нужны, чтобы понять, как они здесь очутились Я не хочу однажды очутиться по уши в галлюцинациях из других пространств и времен И с оборудованием я не спешил бы А ну, 30 лет бесхозное Что там от него осталось? Придется тщательно изучать, чтобы смоделировать работающую систему Это дело не быстрое. Гена, не порть мне короткий момент счастья Это не момент. Это воздушный замок. Если оборудование повреждено, облом мечте в многочисленном перевесе сил. Да ладно, и вовсе не облом. Не с технологиями, вернемся к прежнему варианту. Не зря же говорят, что классика вечна. Подумаешь, придется подождать несколько лет. Это мелочи. «Это еще кто?» Геннадий достал из кармана мобильник и молча прочитал имя звонившего. Удивленно посмотрел на телефон и нажал кнопку ответа. «Привет, Геннадий! Как же давно мы с тобой не общались! Как жизнь гримочная? «Да, давненько. Жизнь как жизнь. Ни к селу, ни к городу». Эх, «Сильно завернул». «Липсик, а ты какими судьбами?» Может, теперь по разные стороны фронта? Да вот, хочу сказать, что Макар в секретном помещении Создает бомбу на основе сабли магистра Слышала такой? Она запросто и довольно скоро уничтожит и ваших, и наших Без сортировки хм. И зачем ты мне об этом сообщаешь? Ты мог бы его переубедить? Мне это не под силу Я? Макара? Вряд ли А Владислав, может? М -м -м, не знаю. А ты не знаешь, где? Я спросил бы. Мне бы хоть номер телефона узнать. Уж больно давно он пропал. Я даже не уверен, что он еще жив. И, и горячка пропала. Она же у вас тут, под замком. Сыц! Что, что, что, что? Я слышу какой-то возглас. Я тоже. Да не обращай внимания. Тут вечно кто-то что-то ищет, секретный бункер, сам понимаешь, загадок, сейфов на каждом шагу. Извини, ничем не могу помочь. Давно уже не видел ни Владислава, ни Горячку. Значит, ты не в курсе? Нет. А ты сам где? по городу бегаю. Недавно вот с Наташей виделся. Мы так славно повоевали. Я ее несколько раз об стенку шандарахнул. Прикинь, какой я крутой. Такой маленький, а крутой. А, как три джекичана. Геннадий с удивлением посмотрел на Наташу. Наташа пожала плечами. Врет, как дышит. Нетолерантный рогоносец. Слушай, Ген, А про дневник слесаря ты случайно не помнишь? У Наташи брови полезли на лоб. Она пристально посмотрела на ежонка. Ежонок пожала плечами. Ты о чем вообще? Ну, дневник, который Влад читал в больнице. Мне до сих пор интересно, что же там такое было написано. Без понятия. Слушай, а почему ты о нем вспомнил? А кто его знает? На краю гибели вечно всякая мелочь вспоминается. Из-за Макара у нас времени в обрез. Не хочу умирать с вопросами без ответов. Я тоже не читал дневник. Извини, Липсик. Мне пора работать. Работы море. Да и без проблем, я позже позвоню. Твою же мать! А? Что случилось? Макар создает бомбу, чтобы уничтожить призраков и этих галлюцинаций. Что? И сколько ему осталось? А мне почем знать! Придется ускорить поход в Сколково. На классику у нас точно времени не остается. Ух! Пронесло. Шиш тебя не пронесло. Дежурный, зови все привидения, передай мой приказ: прочесать каждый миллиметр планеты, но чтобы наши нашли мне макары и притащили сюда вместе с бомбой. Бегом! Гена, а тебе придется обойтись двумя привидениями. Поиск бомбы важнее. Все свободны. Эй, -э -э, ежонок, куда пошла? За остальными. Пленные гости в боевых операциях не участвуют. Так и знала, что есть подвох. Липсик положил мобильник в кармашек и с победным видом посмотрел на озадаченного Максима. Вот так мы избавимся от большинства привидений в бункере. Хм, уверен? Абсолютно! Они будут бегать по планете и прочесывать в поисках Макара каждый миллиметр. А Макар на нас не обидится. Мы же пообещали ему палки в колеса не ставить. А разве мы ему мешаем? Ему мешают привидения. А у него мощная защита, и привидение, шиш его найдут, <с> а найдут, шиш из дома выковырят. <с> а выковырят, он бомбу взорвет, и все, конец общему противостоянию. Лепсик, ты маньяк. А то, <с> лучший ужасный конец, чем ужас без конца, или нет? Я над такой постановкой вопроса не думал. Ладно, привидением мы из бункера выгоним. А сами-то как в него попадем? Есть у меня одна идея. У двух домовых была справка с подписью Кикиморы. С ней нас пропустят и никто не тронет. Да ну, бумажки от привидений не спасают. Это спасает. Нечисть у нас уважают и боятся. Она может убить любого из нас, но почему-то сохраняет мораторий. Наверное, набрала попкорн и ждет, когда мы тут... Сами себя уничтожим Между прочим, я тебе не сказал Что Ежонок, Горячка и Владислав находится в бункере Что? Как ты узнал? Ежонка я услышал Она про Горячку сказала Значит и Владислав там И чего же мы стоим? Побежали искать домовых со справкой